Глава вторая. И снова здравствуй, снова как дела? Вздохнул пухлый мужичок с усами. Пора уже тебе карточку постоянно у клиента давать. Здравствуйте, вздохнул я в ответ. После массового четвертования спалившихся террористов спасение столицы от ада обычного начался от бюрократической проверки и дознания. Естественно, меня схватили одним из первых, как и всех, кто по какой-то причине не телепортировался за стены города, а остался на крыше. Хоть где-то я первый. Инструкции помнишь? спросил мужчина. Ага. Отлично. Он достал кейс с кольцами. Я надел все три и уже было приготовился снимать кольцо души, как вдруг на всёобщее удивление оно заработало. Ладно, давай поболтаем. Я нахмурился и завертел головой. Здесь кто-то ещё есть? — Ого, я аж думал, у тебя души нет, вот кольцо и не работает. Оказывается, вон чё, — хмыкнул мужчина. — Ладно, приступим. Причастен ли ты к нападению на столицу? — Нет. нет. — Нет. Я снова нахмурился, но подавать виду не стал. — Боже, у меня шизофрения. — Ты знал о нападении на столицу? — Нет. — Нет. нет. — Ты знал о существовании культа короля проклятий? — Да. — Да. «Ты причастен к массовому превращению людей в монстров?» «Нет». «Хе-хе-хе-хе! <смех> <смех> нет!» <смех> Так продолжалось еще долго. Но в конце концов это закончилось, и мужик забрал кольца. «Что ж, подозрений нет. Все чисто. Даже по душе». Жандарм начал заполнять документы. «Может, хочешь тут сообщить? Ну, там, подозрения какие? Может, тут заметил?» «Да нет». Я решил не рассказывать о причудствиях и работе в бюро. Ничего. Эх, жаль, вздохнул любитель пива с соответствующим животом. Видимо, этот ад будет ещё долго продолжаться. Вы про что и почему? Столичный инцидент, он повторился, только на сей раз со столицами магического мира. То есть вы хотите сказать, что такой кошмар произошёл по всему миру? Не поверил я. Везде появилась куча монстров и демонов войны в один момент. Везде, кивнул он. Вообще везде. Королевство понесло меньшие потери только из-за короля, отмотавшего материю, и Эстера, убившего демонов войны, которых по сути убить вообще нереально. И почему мне стало не по себе от воспоминаний о отрезанной руке и полной беспомощности перед тем чудовищем? Он настолько силён? Неужели у меня действительно и шанса не было? Это олицетворение войны, парень. Если ты с ним сражаешься, ты же его и подпитываешь. По сути, он никогда не будет слабее тебя, просто потому что из-за тебя он и существует. Неважно, сколько человек против него выступят, он никогда не будет слабее противников. Он всегда побеждает. Единственный способ избавиться от него на войне дать ему всех истребить. Ведь война, притих он. Война всегда побеждает. Но почему он призвался через выстрел? Как такое вообще может так легко призываться? — недоумевал я. «Ха, скажи спасибо королю проклятий!» — хмыкнул мужчина. «Он, собственно, проклял магический мир. Думаешь, откуда у него такое имя? Он не просто лучший малефик, он еще и маг судьбы. И он научился проклинать не просто человеческие тела, но и сам механизм жизни, саму реальность. Теперь с каждым использованием земного современного оружия есть шанс в 50%, что использовавший превратиться в демона войны». И увы, это огромная проблема для магического мира. С ней два справляются, и как видишь, не всегда это удаётся. Но ведь тогда вообще весь мир можно уничтожить. О чём король думал? Об этом и думал. Король проклятье страшнейшее существо когда-либо существовавшее, и не з просто, и его хотят возродить. Прикол, да? А Гэстер, почему он просто не перебьёт всех культистов? Он ведь может телепортироваться, контролировать материю и вообще всё что угодно. «Эстер сильнейший, а не всемогущий», — вздохнул мужчина. «Это большая разница. Единственный способ от него спастись — не сражаться с ним. И этого можно добиться. Например, запечатать его и всех, кто может его освободить», — вспомнил я слова Маркуса. «Верно», — кивнул жандарм. «Только чудом артефакты, с помощью которых удалось запечатать директора, короля и Эстера, сломались в самый важный момент». «Да нет, не чудом». Ладно, можешь быть свободен, к тебе претензий нет. Я попрощался с добрым мужичком, прошёл через огромную очередь на допрос, вышел из здания и устало опёрся спиной о стену. Да уж, ну и говно. А ведь из судак не прошло с нападения на столицу, а уже столько проблем, вопросов и подозрений. Где Алиса, что с Аргусом, в порядке ли Мэй? Почему Маркуса не задела трансформация? Почему она не задела меня? «Что за дерьмо вообще происходит?» «Не знаю!» «Я вообще ничего не знаю!» «Почему моя рука восстановилась?» «Что за едва различимый шепот?» «Что нас ждет дальше?» «Будет ли еще одно такое нападение?» «Сука, я не знаю!» «Дерьмо!» Потер я глаза. Близился вечер. Везде ходили вооруженные жандармы и перепуганные жители, спешащие на обязательную проверку. «Не думаю, что это и за месяц кончится!» «Пусть и на время, но жизнь сильно изменится, и явно не в лучшую сторону. Сейчас я обязательно должен убедиться в здоровье Алисы и встретиться с единственным человеком, способным хоть на что-то ответить – Аргусом. Ладно, пора идти». Я собрался силами и пошел домой. Путь выдался изматывающим. Меня смущали не только взгляды жандармов и подтягивающихся военных, но и витающая в воздухе паника обычных гражданских. Они не просто едва справлялись со своей недавней смертью и превращением, но и подозревали каждого вокруг в причастности к нападению. Но самое для них ужасное они боялись, что всё повторится, боялись снова стать монстрами, зная, что король не сможет вечно отматывать время. Боялись жрать собственных родных, боялись смотреть на трупы детей и родителей, боялись не только всех вокруг, но и себя. Какие бы цели террористы ни преследовали, одного они добились точно подорвали психику всех жителей столицы. Через несколько часов я был уже у порога съёмной квартиры. Я открыл дверь и к огромному счастью услышал внутри шум. Алиса! Я забежал в спальню. Алиса, с тобой всё? Что ты делаешь? Марк, она бросила чемодан и обняла меня. С тобой всё в порядке. Ага. Я аккуратно обнял её в ответ, боясь, что что-нибудь её сломаю. Я в полном порядке. Ну, просто я до сих пор этого забыть не могу, как ты лежал и даже подняться не мог. Я переживала, что магия короля на тебя не сработает. Всё в порядке. Прикусил я губу от позорного напоминания. Что ты делаешь? Ах, это. Она отринулась и снова подбежала к чемодану. Я уезжаю. Что в смысле? Я поначалу даже не понял, что она имеет в виду. Подумал, это какая-то шутка или пословица, которую нельзя трактовать напрямую, но нет. Всех учеников великой школы заставляют собрать вещи и на время военного положения переехать в общежитие. Кто не успеет, есть огромный шанс, что исключат и надолго, не знаю. Правда, не знаю. Недели две минимум, если не месяц. Говорят, сейчас серьёзно возьмутся за поиски террористов, и на это время все законы будут ужесточены. И чтобы не подвергать нас опасности, директор принял решение взять нас под опеку. Он расширит общежитие. А, ясно. У меня противно немело на сердце. И это была как интуиция, так и чувство, словно я что-то теряю. Я не хотел, чтобы она уезжала, тем более не после вчерашнего. Кстати, Алиса выдернула меня из размышлений. А что с тобой забыла Майли? А? Я поднял глаза. А, Майли. Мы встретились на площади, когда все в монстров превратились. А что? Да так ничего, притихла она. Просто для знакомых мы слишком тогда друг другу доверяли. Что это? Атмосфера изменилась. Что она имеет в виду? Стало неуютно. Я не думаю, что каждый второй к тебе Марк обращается. Разве кто-то, кроме меня, это делал когда-нибудь? Я хорошо знаю Алису, знаю её повадки. И когда она не смотрит на человека и говорит тихим голосом, это означает отрицательные эмоции. Это наезд, задрал я бровь. Да, Марк, это наезд. Мне не нравится, что с первой встречи, если это первая встреча, вы так поладили. Блондинчику ты тоже весьма доверяешь? Мы с ним учимся вместе и постоянно видимся, и он достаточно силён, чтобы ему довериться. Вдруг выпалила она: А вот как ты сговорился с человеком, с которым, по твоим словам, встретился посреди побоища, я не понимаю. Её ответ кольнул самое сердце. Неприятно, Алиса, неприятно. Она достаточно сильная и отзывчива, чтобы ей доверять. Пожал я плечами. Мой ничего от меня не скрывает, по крайней мере. Такое, знаешь, располагает. Девушка остановилась и подняла на меня широко распахнутые глаза. Не этого ответа она ждала, не этого. Если вообще какой-либо ждала. Ладно, плевать. Она закрыла чемодан. Забыли. Спаслись и спаслись. Главное, что всё хорошо закончилось. Мы вместе прошли на выход, где девушка обернулась и всё же обняла меня на прощание. Береги себя, Марк. Скоро вернусь. Ага. Я прижал её чуть сильнее. Тебя проводить? Нет, тебя не пропустят, тем более со штампом об исключении. Лучше сама. Мы поцеловались на прощание, и я закрыл за девушкой дверь. Стемнело еще сильнее. Еще час, и тьма окончательно поглотит город. Я вздохнул, устало упал на диван и потер переносицу. Дерьмо. Снова все катится по наклонной. Теперь и с Алисой. Она, очевидно, от меня отдаляется и все меньше задумывается о том, что говорит «Перем». Наверняка она ведь понимала, что упоминание силы Теодора может меня задеть, но все равно это сказала. Встречи лишь под конец дня и так нас постепенно отдаляли, а моя загруженность на работе и отсутствие денег лишь все усугубляли. Так теперь она и вовсе на долгое время заперта в обществе прямо от меня противоположном. Статус, сила, деньги. Она оказалась там, где всегда и мечтала. Школа, воплощение ее мечты». И я всё на медленно охлазевала, когда просто там училась. То что будет через 2 недели жилья в ней, а через месяц не знаю, и повлиять я на это вряд ли смогу. Да уж. Да уж, не этого я ожидал от магической жизни, не этого. Я и позабыл, что мир, в который я попал, такой же, как и мир, из которого я ушёл. Некоторым людям просто везёт. Некоторые карабкаются со дна, а некоторые просто рождаются в нужных условиях. Теодор воплощение такой вот удачи. А я полная его противоположность, даже внешняя. И, увы, Теодор также и воплощение того общества, о котором мечтала Алиса. Статус, сила и деньги. Все это у него уже есть. Я прекрасно это понимаю. «Быть может, все не так плохо?» Спросил я в пустоту. «Может, я все накручиваю?» Кенсек, онсов, я не имею никаких доказательств, что Алису уводят или что она сама хочет уйти. Просто она немного разочарована, или я вздохнул. Эй, до да кого я обманываю? Если её не уводят, то она сама может просто уйти. Надо смотреть правде в глаза. Сейчас я проигрываю вообще всем, с кем она общается. И рано или поздно её уведут. Какой-нибудь перспективный, зализанный аристократишка, положивший на девушку глаз и решивший использовать средства, к которым и близко не причастен. И у него получится, будьте уверены. Ведь какая разница, как он добился расположения девушки, если он на это способен? Деньги семьи или собственные, влияние отца или собственный авторитет всё это без разницы. У него это есть, а у меня нет. И никому нет дела до причин. Единственный шанс всё спасти, стать лучше остальных. Обрести те самые средства, которыми можно увести Алису. Выбирай даму по возможностям, вспомнил я слова того парня. Что ж, теперь очевидно, что возможности мне не достаёт. Мне повезло орвать куш, с которым я не в состоянии справиться. Моя девушка птица слишком высокого полёта. И если я не поровняюсь с ней и её амбициями, она улетит всё просто. Всегда так было во всех мирах и во все времена лучшие девушки с достойными парнями. Перспективная Алиса в итоге останется с перспективным парнем, которого она видит каждый день и рядом с которым теперь будет жить. Ладно, пора брать себя в руки. Я с трудом поднялся, но сегодня у меня есть ещё одно дело то, что и поможет сократить разницу между мной и детьми с золотой ложкой во рту. Я вышел из дома и быстрым шагом пошёл до кладбища, пытаясь успеть туда и обратно до темноты, чтобы ни дай боги гвардейцы снова не повязали. Получилось. Я зашёл в открытую калитку и увидел свет внутри склепа. Значит, старик всё ещё там. Хорошо. Захожу в здание, и уже было иду к нужной комнате, как вдруг свет гаснет, и навстречу выходит сам Аргус. "А, это ты", сказал он и с мешком вещей прошёл мимо. "Куда вы?" только не говорите, что и...» «Бюро закрывается на время». «Это было последним ударом за сегодняшний день». К «Как закрывается?» — неверя прошептал я. «Ну вот так. В стране военное положение, столица опечатана. Началось реально дерьмо, парень». Он остановился в еще одной комнате и продолжил собирать вещи. «Бюро не может работать в таком состоянии. Ни тайно, ни открыто. Мы должны залечь на дно. Я должен заняться другими делами». Он повернулся и с сожалением посмотрел мне в глаза. Сейчас я не могу тебя учить, прости. Но я прикрыл глаза и задрал голову. Ясно. Всё, не знаю, может ли быть хуже. Жизнь пошла в полное говно. Моё обучение, единственный шанс стать хоть кем-то и не потерять Алису, остановилось. Работа, где мне платили хотя бы достаточно для нормального существования, потеряна. Без денег, без перспектив. Жалкий человек. Лови, Аргус, что-то кинул. Я прислушался к интуиции, вытянул руку и с закрытыми глазами поймал предмет. Как ты это сделал? даже удивился старик. Впрочем, хер с ним. Что это? Ключи от кладбища. Можешь сюда трупы складывать. Это больше, чем я могу тебе сейчас помочь, пень ходячий. Я улыбнулся и сжал ключ. «Не буду скрывать, я привязался к Аргусу. Он как родной ворчливый дядя или дед. Вроде и противный, но сквозь свой скверный характер он всегда пытается сделать тебя лучше. Что ты всегда замечаешь и не можешь на него злиться. Породнились мы как-то, не знаю». «Я рад, что вы выжили», — сказал я уходящему старику Валом Балахоне. «Даже если мы больше не будем сотрудничать, то я просто рад, что вы живы». Я тоже, парень. Я тоже, вздохнул он. "Рад, что выжил. Ну и что ты не поддох тоже, наверное, неплохо". Аргус как всегда ухмыльнулся. "Береги себя, пень. Ага, и вы". Он ушёл, я остался один. "Знаете, я даже не расстраивался и не злился. Да я опустошён не был. Теперь я лишь просто улыбался тому, какой же я всё-таки неудачник". «Это забавно! Эта сука просто весела! Ха-ха-ха-ха-ха-ха!» Я задрал голову и зашатался к выходу. «Какое же дерьмо!» Новые проблемы сложились со старыми. К лему исключённого и перепробуждённого, отрицательной жизни и отвратным условиям для старта прибавились ссора с Алисой, ясное понимание, что девушка отдаляется, порушенная надежда этой справи с помощью обучения у старика и потеря единственного заработка, и дышаса найти такой же в быстрый срок. За день я конулся ещё дальше в дерьмо, хотя и без этого глубоко в нём плавал. А ведь до этого я считал, что жизнь начинает налаживаться. Какие никакие деньги, на которые я планировал исправить отношения с девушкой. Знание и сила растущие по экспоненте, перспективы. Я действительно считал, что судьба надо мной жалелась и всё наконец налаживается. Ага, конечно. Не в этом мире, не в этой жизни. И уж точно не с моим притяжением проблем, вызванным магией судьбы. Нет, я устал, от всего этого устал. Знаешь что, мир? Я посмотрел в небо. пошёл на хер. Слышишь? Пошёл на хер. Пошёл на хер. Кусок ты несправедливого дерьма, проорал я в никуда. Потерял работу найду новую. Потерял учителя найду новых. Теряю девушку сохраню. «Покуда я жив, в здравом уме и способен шевелиться конечностями, этот дряной мирок ни за что меня не сломит. Пошло оно все нахер. Я хочу жить счастливо, и я буду жить счастливо. Кто там уводит Алису? Теодор? Что ж, значит, я обойду и его». Сорняки, которые никому не нужны, способны прорасти где угодно, в отличие от роз, которые всем необходимы. В итоге вторые вянут через несколько дней – Первые всегда возвращаются, как бы от них ни избавлялись. Я хочу обойти Теодоро не только из-за девушки, но и из-за принципа. Он тот, кем я хотел стать: сильный и перспективный молодой маг, чье внимание хотят все без исключения, тот, кто привлекает девушек, тот, кому доверяют такие, как Алиса. Да, я хотел быть именно таким, но вместо этого я стал полной противоположностью. Что ж, теперь всё иначе. И если Теодор Солнце в всех лучах хотят все купаться, то я стану той пустотой, в которой он исчезнет среди миллиарда себе подобных. Нет, я не Теодор и никогда им не стану. Это очевидно. Но теперь я этого и не хочу. К чёрту аристократию, хорошие условия и популярность. К херам одобрение окружающих и восхваляющие взгляды. В жопу. Если тьма и проблемы так меня любят, то, пожалуйста, пусть наваливаются. Я с радостью их приму. Я пропущу их через себя, привыкну и сделаю своей частью. Я адаптируюсь. К чёрту всё это говно. Проблемы? О, да, я, сука, их обожаю. Давайте, наваливайтесь. Делайте меня сильнее. Позволяйте мне адаптироваться к любому дерьму, какое только может пережить человек. Да-да, теперь я это ясно понимаю. Я не буду светом солнца, я буду его сильнейшей тенью. Это ведь так очевидно. Наконец-то до меня дошло, почему всё так херово. Пора всё менять. Что там по планам? Магия судьбы, магия призыва и пожирание монстров? Отлично, открывайте двери. Готовьтесь встретиться с распростёртыми объятиями, ведь я иду за могуществом.